Глава двадцать седьмая. Полет. 12 октября 2024 года. Тянуть с отправкой я не стал и, назначив ее на завтра, направился в свои покои. Уже привычно прогнав пытавшихся соблазнить меня служанок, я сосредоточился на действительно важном – прокачке. «Уровень 51, 5845 из 6120 очков системы». Нужно было подумать, что может помочь мне в предстоящем поединке. но ну, кроме божественного чуда, потому что даже если опустить более чем существенную разницу в возрасте и опыте, то 48 уровней разницы – это много. 288 свободных очков, не считая тех параметров, которые он сумел повысить естественным путем. Причем параметры будущего противника я видел, и даже с учетом драконьей трансформации по физическим параметрам до него не дотягиваю. И ведь у него тоже есть боевая форма, которая делает попытки сойтись в ближнем бою практически самоубийством. Так что самое простое решение — повысить уровень и довести до предела свою боевую форму — мне никак не поможет. Значит, стоит обратиться к навыкам. И тщательно изучив список, я остановился на одном из них. «Дополнительный поток сознания D ранга позволяет расщепить разум, давая одной из частей обрабатывать поступающие данные в фоновом режиме. Дополнительных потоков один». Уже на первом уровне я ощущал его пользу, поскольку даже в самой критической ситуации мог действовать оптимально на уровне подсознания, просчитывая варианты. И в сложных схватках это было ключевым фактором. «Внимание! Навык «Дополнительный поток сознания» повышен до второго уровня». «Выберите направление развития. Первое. Дополнительный поток сознания. второй Эффективность каждого последующего потока вдвое ниже, чем предыдущего. Второе. Шизофрения. Вы можете наделить дополнительный поток сознания полноценной личностью. Третье. Перераспределение нагрузки. Увеличивает эффективность дополнительных потоков. Четвертое. Снижение потребности во сне». Позволяет снижать нагрузку на основной поток сознания за счет резервных, уменьшая требуемое на отдых время. Пятое. Временное слияние потоков. Позволяет на время слить потоки сознания, увеличивая скорость реакции и мышления. Время действия – 5 минут. Как ни странно, все бонусы выглядели интересными, но я взял пятый по счету. Внимание! Вы выбрали «Временное слияние потоков». Конечно, оптимальнее было бы взять его потом, на четвертом-пятом уровне, когда у меня уже будет достаточное количество потоков, но закон всемирной подлости никто не отменял. И хотя дополнительные варианты нередко повторялись, вполне могло оказаться, что этот мне больше не выпадет. В отличие от базового улучшения, которое я и решил взять следующим. «Внимание! Навык «Дополнительный поток сознания» повышен до третьего уровня, количество дополнительных потоков – два». Как и из описания, если первый поток по мощности был сравним с основным, то второй давал лишь 50%, а третий обещал лишь 25%. Тоже не так уж мало, но у меня на очереди был еще один не менее важный навык. «Внимание! Полет повышен до второго уровня. Выберите направление развития. Первое. Экономия маны. Затраты энергии на полет существенно сокращаются. Второе. Скорость 5. Максимальная скорость увеличивается». Третье. Мягкая посадка. Даже если у вас закончится мана, вы приземлитесь без критических травм. Четвертое. Маневренность. Позволяет резко менять направление. Пятое. Разгон. Позволяет быстрее набирать скорость. Скорость была без сомнения полезна для перемещения или бегства, но в воздушной схватке без должной маневренности никуда. Внимание! Вы выбрали маневренность. До третьего уровня опыта немного не хватало, но я решил не останавливаться на достигнутом и снова слегка ограбить банши, и забрав у них немного системных очков, тут же вложил их в дело. Полет повышен до третьего уровня. Вы выбрали маневренность 2. Хотя после демонстративной казни одного из сенаторов дарить оружие, которым убивали врагов, следующие гости не решились, тем не менее у меня еще оставалось немало консервированного опыта, ведь на тех же монстров я запрета не устанавливал. И когда очередной сенатор, явно не приготовивший иного подарка, заявил, что его оружием убивали исключительно злобных тварей, я не стал придираться. Но в то же время и тратить этот опыт на себя не хотел, поскольку для меня даже 10 тысяч очков опыта погоды не делали, а вот для подчиненных мне юнитов явились существенным ростом. Активировать боевую форму циклю ранга. Блинк! «Я оказался над дворцом и, зависнув в воздухе, призвал копье. Настало время узнать, насколько я угадал с направлением прокачки. Школа семи камней, школа времени и пространства, поэтому предполагала маневренный бой, но все же обычно я сражался на твердой поверхности. Тем не менее, я вполне справлялся и с битвой в трехмерном пространстве, и такого рода схватка выводила на первый план не физические параметры, а навыки и магический резерв». «Отозвать копье!» Я посмотрел в небо и, повинуясь импульсу, устремился вверх, и чем разреженнее остановился воздух, тем выше была моя скорость, до тех пор, пока я не решил, что настала пора отпустить первый камешек, выстраивая тропу к возвращению. Герметизация. За первым опорным камнем последовали второй и третий, а затем я вырвался за пределы атмосферы и повернулся, смотря на планету внизу. Только красного плаща и не хватает. «Впечатляющее зрелище. Дворец с такой высоты был практически неразличим. Я уже не один раз бывал в космосе, но в совершенно иных обстоятельствах, и мне было недолюбование красотами. Да и сейчас я ощущал дискомфорт и иррациональный страх того, что совершил глупость и не сумею вернуться обратно. Тем более, что последний из маячков вышел за пределы досягаемости». Впрочем, раз я остановился, то теперь гравитация меня в любом случае рано или поздно притянет обратно. Главное, я выяснил, и при необходимости могу подняться за пределы атмосферы, а затем призвать летающий корабль прямо на орбите. Но не сейчас. Сейчас пора возвращаться. «Блинк, блинк, блинк!» Связь с маячком восстановилась, и следующий прыжок вышел куда дальше. «Шаг семи камней!» Теперь опорных камней стало два, и я мог как вернуться выше, так уйти ниже. Мне было вниз. «Шаг семи камней». И еще ниже. «Шаг семи камней». Сейчас я находился достаточно низко, чтобы не беспокоиться о возвращении. Его мне с гарантией обеспечит гравитация. Нужно только вовремя замедлиться. Спустя минуту я вновь завис над крышей дворца и, кивнув наблюдавшим за мной практикам переместился обратно в комнату. На сегодня, пожалуй, хватит выносливость выносливостью, но не стоит отказывать себе в мелких радостях жизни, например, во сне, раз уж от иных вариантов я отказался. Такими темпами у меня скоро нимб над головой зажжется. 13 октября 2024 года. Утро началось с не слишком торжественного завтрака, раздачи части полученных вчера даров союзникам и вербовки гребцов на галеру. Вакансия не самая привлекательная, но в моем случае желающих оказалось даже с избытком. Так что 350 юнитов, повысивших свой уровень минимум до второго, согласились стать временным экипажем триеры, что позволяло при необходимости спрятать их внутри карты. Технически я мог бы забрать и остальных солдат, взяв в качестве пассажиров или используя сумки, но предпочел оставить их охранять дворец и присматривать за тяжелой техникой, тащить которую с собой было излишним. Тот же танк, даже если его вес уменьшится в 10 тысяч раз, все равно будет весить килограмм 5 а три танка уже все пятнадцать, и таскать их на себе мне не особенно хотелось. Призвать летучую триеру. Одним из плюсов этого типа кораблей являлась плоское днище, так что искать водоем не требовалось, хватило просто относительно ровной площадки. Борта были довольно высоко, никаких веревок с них не свисало, но для меня это проблема не составляла. Все же магия — это довольно удобно. Блин! И я уже стоял на палубе, с любопытством оглядываясь. Но пока экипаж еще не прошел процедуру привязки, так что я был здесь один. На то, чтобы изучить корабль, у меня ушло минут двадцать, и несмотря на архаичную конструкцию, триера производила неплохое впечатление. Каюты для экипажа, конечно, были маловаты, пользы от таранов я не видел, да и весла с парусами вряд ли буду использовать, но ощущение что корабелы халтурили, не возникло. Трюм также был невелик, но позволял перевозить несистемные предметы и пространственные артефакты, причем, по сути дела, обнуляя их вес, что само по себе делало артефакт достойным божественного ранга. На мой взгляд, система оценила судно чуть ниже, и это тоже было мне на руку. В центре корабля располагалось небольшое святилище с малым алтарем, что позволяло значительно сэкономить на топливе, по крайней мере, если ты являешься жрецом. «Внимание, вы посвятили малый алтарь кайну Выберите доступную молитву. Молитва о питании машинных духов услышана». Потоки маны вышли из алтаря и устремились во все стороны, заставляя судно чуть заметно вздрогнуть, оживая. «Внимание, контакт с сердцем установлен. Права доступа подтверждены». Я словно раздвоился, с одной стороны оставаясь самим собой, а с другой став кораблем со всеми его системами. Причем контролировать как его, так и собственное тело одновременно я мог в первую очередь благодаря дополнительным потокам сознания. «Машинный дух приветствует капитана. Желаете дать судну, летающая триггера, новое название?» Не припоминаю, чтобы такая возможность была прописана в свойствах, но с другой стороны это достаточно логично. Интересно, а какое название корабль носил раньше? «Запрос к логам принят. Желаете восстановить прошлое название «Воля великого Изура»?» Это, пожалуй, было бы иронично, но для дипломатической миссии, которую я возглавлял, ирония не всегда хорошо, так что нет. И воля великого Каина тоже, пожалуй, не подойдет. Выберем название попроще, например... Например... Новое название Аврора. Конечно, это слегка попахивало ересью, но ничего более подходящего я все равно с ходу не придумал. Нелетучим голландцам же триеру называть, моряки-люди суеверные, и тот факт, что они стали ими час назад, тут вряд ли что-то поменяет. Повинуясь моей воле, Аврора слегка поднялась над поверхностью, окончательно стабилизируясь. Всем на борт! Веревку я так и не скинул, но снаружи было достаточно игроков, чтобы решить этот вопрос и без моего личного участия. Спустя полчаса, когда экипаж занял свои места, а пассажиры поднялись на борт, новоявленный крейсер поднялся в воздух и в сопровождении целой флотилии летающих кораблей направился к столице, причем большинство из летающих кораблей были набиты до предела, поскольку сенаторы решили воспользоваться случаем и увидеть предстоящий поединок лично. «Лететь пришлось не так уж долго, всего четыре часа, в течение которых я стоял на носу корабля, наслаждаясь пейзажами нового мира» и следами цивилизации в виде многочисленных деревень с домами из глины и дерева на фоне великолепия моего дворца реалии жизни простых архонтов выглядели довольно убого по крайней мере с высоты птичьего полета и раз и два и три командовал радяха дружнее гребен разом налегли разом да заткнись ты сам заткнись я старше тебя по званию «Эй, кто-нибудь, дайте ему плетей!» «Напомни нам, это какой пункт устава?» «Забудь об уставе, ты сам завербовался на летучий голландец, я завербовался на Аврору!» Само собой, плетей никто никому не давал, но лететь было скучновато, и новоявленный экипаж развлекался, учась работать веслами. Пока получалось так себе, и весла нередко сталкивались, но обходилось без травм, да и на скорости полета никак не сказывалось. Вскоре плодородные поля под нами закончились, переходя сначала в степь, а потом в пустыню, покрытую плотным красным песком, местами спекшимся до состояния стекла. Возможно, сюда недавно тоже били молнии. Неприятное место, заметила Ирис. Если верить легендам, в древние времена здесь был повержен один из титанов. Что ты подразумеваешь под этим словом? Один из древних богов, правящих этим миром до прихода системы или, возможно, кто-то из его потомков, но в любом случае он оказался достаточно силен, чтобы в одиночку уничтожить противостоящую ему армию, и хотя с тех пор прошли уже десятки тысяч лет, здесь ничего не растет. Весьма занятная легенда, но углубиться в нее я не успел, поскольку к нам подошел верховный жрец Павшего, на ходу надевая шлем. «Ну что, ты готов всегда готов?» «Прекрасно сказано», — одобрил гестар — «тогда я буду ждать тебя внизу, мы уже в центре пустыни, нет смысла лететь дальше». После чего вскочил на борт и, оттолкнувшись, устремился вниз, прямо в полете, переходя в боевую форму. Причем, похоже, его доспехи также были артефактными и также обладали способностью подстраиваться под владельца. «Это что, щупальца? Они самые...» подтвердила Ирис, подобная модификация требует хорошего контроля, но дает немалое преимущество в бою. И знаешь, я бы рекомендовала тебе быть осторожнее с этим стариком. Гестар, конечно, славен своими подвигами, но репутация у него неоднозначная. «Думаешь, он попытается меня убить?» «Сложно сказать, но он определенно что-то задумал, и если его планы требуют твоей смерти, то колебаться он не станет». «Как будто в этом мире бывает иначе», — пожал я плечами. «Впрочем, приятно видеть, что ты за меня беспокоишься. Я все еще младшая жрица Изура. Как думаешь, сколько я проживу без твоей защиты?» «Не беспокойся, со мной ничего не случится. Все так говорят, а потом через одного умирают». «Мне нравится твой оптимизм», — кивнул я, поворачиваясь к гребцам «Эй, там, хватит играться, сушите весла!» «Слышали, что сказал капитан?» — отозвался Радяха. «Поднимайте весла вверх и прекращайте ими махать! На счет три! Раз, два, три!» Я только покачал головой и, подойдя к носу, посмотрел вниз. Поскольку я не остановил корабль сразу, как мой противник спрыгнул, то теперь пришлось описать небольшую петлю, возвращаясь к точке высадки. Сопровождающие нас корабли тоже начали подтягиваться, занимая позиции на некотором отдалении друг от друга и образуя нечто вроде круга. Памятуя о возможных последствиях, я не стал садиться, а наоборот предпочел поднять корабль повыше. «Внимание! Вы видите большой знак! Подсказка! Сражайся или отступи, если не уверен в своих силах! Ты близок к раскрытию одной из тайн этого мира!» но ну, только этого мне не хватало. И без того не самое радужное настроение упало еще ниже в предчувствии неприятностей. Пожалуй, оставленной в каюте марионетки маны тут будет недостаточно. Нужно подстраховаться получше». «Каин?» «Внимание! Каин смотрит на вас!» «Василий, может, теперь скажешь, зачем ты вынудил меня принять вызов?» «Каин, думаешь, у меня есть какие-то скрытые мотивы?» «Василий, не уходи от ответа!» «Каин...» Просто ответ на сложный вопрос редко бывает простым, и в данном случае причин тоже множество. Если говорить проще, то я хочу увидеть, что задумали вдовы. Василий, думаешь, его послали они? Каин, вряд ли, но они позволили ему добраться до тебя, а затем вызвать на этот бессмысленный поединок. Василий, разве демонстрация силы бессмысленна? Каин, Игрок его возраста и уровня не нуждается в пустых демонстрациях. Если он победит тебя, то в этом не будет славы. А если проиграет, все скажут, что его поверг новичок. Василий. Тогда зачем я здесь? Каин. Мне интересно увидеть, что он задумал, и подобный поединок действительно пойдет тебе на пользу. Если ты сможешь завербовать полубога, то он станет большой опорой для наших планов. Василий. Ну а если нет? Каин. «Если он попытается тебя убить, то в таком случае будет лучше, если он умрет от твоей руки». Мягко говоря, не слишком вдохновляющее напутствие, и если в целом появление знака оно объяснить могло, то какой именно тайне шла речь было непонятно. Похоже, разбираться, как всегда, придется на практике. «Активировать боевую форму С плюс ранга». Повторять за противником акробатические трюки, проходя трансформацию в воздухе, красуясь перед зрителями, я не собирался. Ни к чему лишний раз рисковать. Если бы речь шла о подготовке к обычной схватке, то перейти в боевую форму стоило бы заранее, чтобы успеть восстановить ману. Но в данном случае противник сделал бы то же самое, так что получилось даже лучше. В конце концов, резерв был одним из моих главных преимуществ. «Призвать копьё!» «Хан, ты за главного», — произнес я. «Если со мной что-то случится, то используйте кристаллы и отправляйтесь к столице. Ваша задача — посвятить храм Каину». «Принято», — кивнул Бурят. «Хотя и не скажу, что мне нравится. Может, просто бросим этого жреца в пустыне и сразу отправимся дальше?» «Звучит неплохо, но не в этот раз». «Удачи, командир!» — крикнул Радяха. «Надери ему задницу!» Я помахал рукой, отвечая на приветствие, а затем подошел к ограждению борта и, размахнувшись, метнул в небо заранее подготовленный опорный камень, после чего переместился к нему, начиная свободный полет к поверхности.